Ламберт появилась в рубке почти бесшумно. Ее заспанное лицо было встревожено, в больших глазах стояли слезы. Паркер неожиданно обнял ее за плечи. Она испуганно взглянула на него, потом перевела взгляд на Эша. «Мы в дерьме, детка, но попробуем из него выбраться», – прошептал Паркер ей на ухо. Эш продолжил рассказ о чужаке. «В этом существе такая комбинация генов, что любая рана, нанесенная ему, заживет за несколько минут. Его можно...» Эш запнулся. По-видимому, программа режима выдачи информации дала сбой, но вовремя остановилась. «Мы нашли их на том корабле годом раньше, и когда сообразили, что нам попалось, то решили взять один экземпляр для исследований, и компания получит его». Моя программа практически выполнена. «Ты хоть понимаешь, что ты сделал?» Еле слышно проговорила Ламберт. Эш посмотрел на нее свысока и произнес. «Меня не волнуют ваши человеческие эмоции. У меня свое задание. Они должны остаться в живых. Это будущее всей галактики. С их помощью мы сможем погореть всю Вселенную». Они умнее, хитрее и, главное, беспощаднее вас при таких ставках. Жизнь экипажа не имеет значения. Так для чего же ты пытался убить меня? Ты была главным препятствием для выполнения программы, а к тому же пыталась вывести меня из строя. Жалко, что я этого не сделала раньше. Я никогда не могла полностью доверять тебе. «Я чувствовала, что ты что-то скрываешь. Дерьмо!» «И еще одна важная вещь. Я всегда любил тебя, Рипли. Ты была моей симпатией». Лицо Рипли исказило гримаса гнева. Она схватила со стола паяльник и воткнула его в рот робота. Сно-пыск рассыпался фейерверком, и струйка вонючего дыма поползла по каюте. Ламбард рыдал, уткнувшись в грудь Паркера, а он пытался ее утешить. «Не расстраивайся, детка!» Он гладил ее по голове, а потом повернулся к Рипли. «Ну, что же мы теперь будем делать? По-моему, от его рассказов легче никому не стало». «Ладно, пошли отсюда!» «К черту эту кучу хлама!» Рипли быстрым шагом устремилась к выходу. «Паркер!» Отпустил ламбард, взял со стола огнемет и пошел следом. В дверях он остановился, в последний раз посмотрел на Эша и, весело подмигнув ему, нажал на спуск огнемета. Пламя залило каюту. Дверь закрылась навсегда, как дверь склепа. Движения рипли были четкими и резкими, как у марширующего на плацу солдата. Ламбард с трудом поспевала за ней, хотя почти бежала. Их догнал Паркер. Он все время оглядывался назад, держа оружие наготове. Мы должны взорвать корабль. В голосе Рипли звучала решимость. Нужно уничтожить эту тварь вместе с кораблем. А мы сами рискнем добраться до пограничных маяков нашей системы на шатле. Других вариантов я не вижу. Да, ты права, тихонько скулила Ламбард, стараясь не отстать. Помните. «Эта тварь сейчас нас не чувствует, мы можем действовать. Но все равно мы должны быть крайне осторожны. Она может оказаться где угодно и напасть в любую секунду. Нам надо запастись кислородом и подготовить систему самоликвидации корабля. Этим займетесь вы». «Есть, мэм», – улыбнулся Паркер. «Помните, что сказал этот ублюдок? Она очень умная. Значит...» Все должно произойти настолько быстро, чтобы эта тварь не заподозрила неладного и не опередила нас. Сейчас вы быстро идете на склад, забираете оттуда баллоны с кислородом. Сколько сможете унести, а я подготовлю челнок. Активирую бортовой компьютер и введу в него информацию с мамочки. «Понял», – кивнул Паркер. «Пошли». Он взял Ламбард за руку и потащил к выходу. «Подожди. Ты еще должен будешь зайти в каюту Далласа. Там в сейфе лежат детонаторы. Их надо отнести в реакторный блок и... сам знаешь». «Не беспокойся».